Глава 5. Борьба с нищетой. Личная вендетта Си Цзиньпина. После уверенного финиша на первом этапе марафонского забега китайской мечты, в 2017 году Китаю пришлось начать преодоление препятствий. Стихийные бедствие COVID-19 и рукотворная напасть холодной войны замедлили приближение к великому возрождению китайской нации. Но подорвать дух китайской нации и волю ее вождя не удалось. Си Цзиньпин корректировал скорость движения, но не пересматривал его цели. В 2012 году, в самом начале своего руководства, он назвал создание Сяокан общества среднего достатка к 2021 году главной задачей предстоящего десятилетия. Несмотря на небывалые препятствия, поставленная цель была достигнута. Самый зримый, самый необходимый плод десятилетних усилий – это ликвидация нищеты или абсолютной бедности, как ее называют китайцы. Бедные, абсолютно бедные люди после прихода к власти коммунистов в 1949 году составляли подавляющее большинство наций. Так было веками, так было всегда. Коммунисты пообещали избавить Поднебесную от нищеты шаг за шагом, иногда быстрее, а иногда медленнее, шли к цели, достигнув ее в 2021 году. На протяжении тысячелетий бесчисленные поколения китайцев мечтали жить без бедности. Эти мечты отражены в трактатах древних мудрецов. Великий Конфуций в классическом труде «Шицзын» книга стихов, собрал и отредактировал народные распевы нескольких царств. Многие из них проникнуты надеждой на счастье, на жизнь без голода и нужды. Именно Конфуций, учитель десяти тысяч поколений, породил идею Сяокан малой зажиточности. Эта идея развивалась его учениками и единомышленниками, вплоть до Дэн Сяопина, переформулировавшего Сяо -кан в среднюю зажиточность. Мечта о жизни без нужды вовсе не оставалась уделом философов и поэтов. Крестьянские армии писали на своих знаменах лозунги справедливости. Желтые повязки, красные брови, тайпины и хетуани. Великая идея ликвидации нищеты и унижения нации овладела миллионами китайцев в конце правления маньчжурской династии Цин 1644-1911 годы благодаря работам мыслителей Кан Юве и Лян Цичао. Они вдохновили Сунья Цена и других революционеров на Синьхайскую революцию 1911 года. Народное благосостояние стало одним из трех народных принципов Сунья Цена, на которых в 1912 году была создана Китайская республика. Но и ей мало чего удалось добиться. Китай оставался самым большим в мире скоплением бедняков. Китайская Народная Республика, основанная в 1949 году под лозунгами «Борьбы за счастье народа», тоже не смогла по-настоящему развернуть наступление на нищету. Только в 1978 году, после почти двух десятилетий разрушительной смуты большого скачка и культурной революции, свет забрезжил в конце тоннеля. Тогда Дэн Сяопин и его единомышленники начали проводить курс реформ и открытости. Накануне перемен в 1978 году 95% китайцев все еще были нищими. Это более 600 миллионов человек. К 2012 году их осталось всего 99 миллионов. За 8 лет избавить Поднебесную от нищеты пообещал Си Цзиньпин в своем историческом выступлении в Национальном музее 29 ноября 2012 года. Объявленный им тогда долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» содержал две столетние цели. К 2049 году, к столетию образования КНР, превратить Китай в процветающую современную демократическую социалистическую державу мирового уровня. К 2021 году, к столетию создания компартий, построить общество средней зажиточности, то есть полностью покончить с нищетой, а также увеличить вдвое ВВП по сравнению с 2010 годом. Впервые вековой бедности был объявлен смертный приговор и назван срок приведения его в исполнение. Давая обещание построить общество среднего достатка и покончить с абсолютной бедностью, Си Цзиньпин рисковал своим авторитетом. Еще до его прихода к руководству рост ВВП год от года продолжал снижаться. Переориентация экономики с мирового рынка на внутренний рынок, Синчантай, создавала дополнительные трудности. Борьба с коррупцией могла нарушить стабильность общества. К тому же уже начиналось сдерживание Китая. Риск оказался оправданным, число бедных сокращалось, как шагреневая кожа. К октябрю 2017 года, когда проходил 19-й съезд компартий, их насчитывалось 43 миллиона. К концу 2019 года статистика выдала новую цифру – 5,5 миллиона. Осматривая китайский павильон на второй шанхайской импортной ярмарке в ноябре того же года, Я сфотографировал электронное табло, на нем было написано «До полного искоренения бедности осталось 421 день, 8 часов, 34 минуты и 7 секунд». Цифры на табло быстро менялись, люди радостно делали селфи на их фоне. Все были уверены, что победа над бедностью будет объявлена по плану с точностью до секунды. Стоя перед табло, я не мог не вспомнить свои прошлые встречи с бедностью по-китайски. Впервые это произошло весной 1993 года в небольшой деревне северо-восточной провинции Хайлунзян, где снималась моя документальная программа для российского телевидения. Нам позволили посетить крестьянский двор, наверняка не самый бедный, но весьма убогий по сравнению с известными мне российскими деревнями. Старый деревянный дом с одной традиционной печкой-лежаком-кан, и без мебели и электроприборов. Хозяин и другие члены семьи спасались от холода под несколькими слоями ватной одежды и одеял. На столе даже во время обеда с иностранцами не было мяса. Но сколько гордости и счастья было на лице старого крестьянина, когда он показывал полученное в пожизненную аренду поле проса гаулян, на котором трудились два сына. Природная предприимчивость сквозила в рассказе о будущем малого семейного предприятия, полутемного сарая, в котором жена и невестки шили кожаные перчатки. В последующие годы я совершил более трех десятков поездок по Китаю, преимущественно по так называемым отстающим регионам северо-запада и северо-востока. Своими глазами я видел отпечатавшиеся на лицах людей знаки многолетних лишений. В провинции Ганьсу в 2016 году я беседовал с жителем нового поселка, недавно переселенным из нищей горной деревни. Он был счастлив не столько от бесплатно полученных небольшого дома и участка земли, сколько от чистой воды, которую впервые в его жизни можно было не считать по капле и пить прямо из-под крана. В последние доковидные годы стрелка компаса поездок по Поднебесной стала показывать на юг. В приморских провинциях Фудзянь, Чжэцзян и Гуандун, куда раньше всего пришли реформы и открытость, с нищетой покончили уже несколько лет назад. Более того, Они скидывались в фонд помощи бедным районам, строили там жилье, создавали филиалы своих предприятий, брали бесплатно на учебу молодежь. Но и в этих богатых провинциях были отстающие районы, где люди недавно переселились в дома слодок, на которых рождались и умирали поколения их предков». Осенью 2019 года в джедзянской деревне Юйцунь я фотографировал аккуратные двух- и трехэтажные дома крестьян, поднявшихся из бедности на обслуживании туристов из соседних Шанхая и Ханчжоу. Тогда я не знал, да и не мог знать, что скромные планы хозяев домашних гостиниц окажутся под угрозой. Превратившаяся в глобальное бедствие эпидемия COVID-19 сказалась и на планах борьбы с бедностью в Китае. Впечатляющий успех в борьбе с коронавирусом потребовал немалых жертв, ведь останавливалась экономическая жизнь городов-миллионников, целых провинций. В то же самое время скачкообразно нарастали американские санкции, принявшие масштаб торговой войны. Удары сыпались с двух сторон. Наряду с самодисциплиной всего народа важную роль в преодолении последствий атаки черных лебедей сыграло планирование. ЦК КПК разработал экстренный план по контролю и профилактике эпидемий и преодолению ее социально-экономических последствий. Только в течение трех первых критических месяцев 2020 года Центральное правительство дополнительно направило 137 миллиардов юаней – 19,7 миллиардов долларов – властям самых бедных провинций – Тибета, Синдзяна, Сычуани, Цинхая, Ганьсу и Юньнани. Одновременно еще 103 миллиарда юаней – 14,7 миллиардов долларов – пошли на удовлетворение первоочередных нужд людей, серьезно пострадавших от коронавируса. Центр призвал провинциальные власти изыскать собственные резервы и направить их в помощь нуждающимся. За счет финансовых запасов удалось поддержать жизнеспособность участников рынка, особенно малого и среднего бизнеса, который дает работу десяткам, сотням миллионов. Люди, только-только избавившиеся от нищеты, рисковали вернуться в прежнее бедственное состояние. Но этого не случилось. Китайская победа мирового значения 1 июля 2021 года исполнилось 100 лет Коммунистической партии Китая. Именно к этой столетней дате было обещано построить общество средней зажиточности — Сяокан и ликвидировать нищету. Несмотря на все трудности, цель была достигнута вовремя. Еще за полгода до юбилея, 25 января 2021 года, в Пекине прошло торжественное собрание, посвященное полной победе над абсолютной бедностью, на котором с речью выступил Си Цзиньпин. За 40 с лишним лет политики реформ и открытости. Из бедности удалось вытащить 850 миллионов человек, что, по словам Си Цзинпина, является беспрецедентным достижением, которого не могла достичь ни одна страна за такой короткий срок. Беспрецедентным достижением надо признать и решающий успех самого Си Цзинпина, фактически объявившего нищете личную вендетту. Всего за 8 лет его руководства планку нищеты преодолели 98,99 миллионов человек, проживавших в 832 бедных уездах и 128 тысячах обнищавших деревень. За этот период в борьбу с бедностью было вложено почти 1,6 триллиона юаней. Победу в борьбе с нищетой Си Цзиньпин связал с духом опоры на собственные силы и упорной борьбы, которые свойственны китайской нации, с материальной базой, построенной за годы социалистического Китая и особенно с руководством со стороны Коммунистической партии. По его словам, эта победа является свидетельством преимущества социалистического строя Китая, которая заключается в способности совершать великие тела путем концентрации сил. Всемирное историческое значение произошедшего в Китае достижения признают важнейшие международные организации. Всемирный банк еще в 2017 году отмечал, что с 80-х годов прошлого века Китай обеспечил более 70% сокращения бедности на земном шаре. Официальный уровень нищеты в Китае в 2010 году был повышен и установлен на уровне 2,3 доллара в день, что выше критерия Всемирного банка – 1,95 доллара. Успех Китая впечатлил экспертов ООН. Страна досрочно достигла ориентиров, которые были намечены для мирового сообщества в программе Цели устойчивого развития ООН. Только на 2030 год. Стоит подчеркнуть, что выход из состояния абсолютной бедности это не одномоментное событие. По новым критериям это происходит только после достижения годового дохода на человека в 4000 юаней, 610 долларов, стабильного обеспечения пищей и одеждой, доступа к базовому медицинскому обеспечению и обязательному образованию, а также соблюдению стандартов жилья. Только после всего этого человек снимается с регистрации нуждающихся в местных партийных ячейках и подразделениях Национальной администрации возрождения сельских районов. Эта государственная структура была специально создана в годы руководства Си Цзиньпина. Коммунистическая партия и ее вождь имели все основания торжественно отметить победу над нищетой, Только массовая и боеспособная организация с мощным интеллектуальным и организационным ресурсом была в состоянии сформулировать, спланировать и реализовать план заключительного наступления на абсолютную бедность. Компартия дополняла характерную для социализма плановую борьбу с бедностью, традиционной для китайских коммунистов мобилизации в духе Великого Похода, Си Цзиньпин свыше 50 раз выезжал в самые убогие деревни. Сотни тысяч членов партии были направлены в длительные командировки в качестве комиссаров. Более 1800 из них погибли в борьбе со стихийными бедствиями от несчастных случаев и болезней между 2012 и 2020 годами.